Глава 27. Ася Остаток отпуска мы с Львом потихоньку обживаемся на новом месте. Дом по-прежнему пустует. Родственники почему-то не спешат возвращаться, будто чувствуют, что он им больше не принадлежит. Незаметно подкрадывается первый рабочий день. Все же после отпуска приятно возвращаться на работу даже если тебя здесь не считают королевой красоты. Начальница отдела документационного обеспечения Маргарита Ефимовна рада меня видеть. «Ох, Ася, как ты изменилась! Красавица, глаз не оторвать!» «Стоп! А что это у тебя на пальце?» «Кольцо!» — ахает она. «Ничего себе! Кто же тот счастливый мужчина?» Я загадочно улыбаюсь. Секрет, Маргарита Ефимовна. Что, из наших кто-то? Скоро сами все узнаете. Ася, не томи, умоляет она, но я молчу. Не хочу раскрывать свою тайну. Собираю свои вещи, которых за три года работы в архиве накопилось не то чтобы очень много, но и немало. Тут и любимая кружка, и папки с нужными документами и яркие стикеры, которыми я отмечала важные документы, чтобы не потерять. Теперь, когда хвостов под следствием, в нашей межрайонной прокуратуре все вернулось на свои места. Граф отчалил к себе в кабинет, а прокурор Ключников снова рвется в бой. Дел за отпуск накопилось немало, а я теперь незаменимая помощница прокурора. У меня было время, чтобы переосмыслить новую должность. И теперь я ничем не уступаю Лизе Котовой. Нет, я, конечно, не первая красавица прокуратуры. Но неказистые очки я заменила на линзы, сделала стильную стрижку, покрасила волосы в любимую карамель и успела приобрести пару новых блузок и юбок. Так что у прокурора Ключникова теперь идеальная помощница. Такая, которую он подыскивал изначально. Потому что я, в отличие от Лизы Котовой, умею не только кофе приносить, а еще и в судебных делах разбираюсь. А самое главное, на моем пальце поблескивает красивое колечко с фианитами. Знак того, что мы со Львом очень скоро поженимся. Ну и еще. У меня задержка. Совсем маленькая. Всего-то на пару дней но меня не покидает легкое беспокойство по этому поводу. По-женски у меня организм работает как часы, день в день. Конечно, будущему мужу я ничего не сказала. Не думаю, что это именно оно. Все же перемены в личной жизни, переезд в дом Ключниковых — это все нервы. Подумаешь, задержка. С кем не бывает. Накануне я приняла решение подождать еще пару дней. И только потом осторожно сообщить Льву о моей деликатной проблеме. Пока это и не проблема вовсе. Так, досадный сбой в системе из-за резких перемен. Тороплюсь, поднимаюсь наверх с коробкой полной своих вещей и сталкиваюсь у входа в отдел кадров с Лизой Котовой. «Ася, это ты?» Ее глаза становятся похожими на чайные блюдца, «Ну, ничего себе, какие перемены! Можешь ведь, если захочешь, выглядеть достойно!» Удивительно, но я не чувствую к ней неприязни. Просто пожимаю плечами и едва заметно улыбаюсь. Не хочу я пояснять каждому недругу, по какой причине мне приходилось выглядеть как замухрышка. «Переезжаешь окончательно на мое место?» Она с любопытством посматривает на коробку в моих руках. Да, отныне это мое законное место, произношу уверенно. Что ж, рада за тебя, а я увольняюсь. Теперь моя очередь удивляться. Серьезно? Прокуратура лишится своей первой леди, а то... Лиза смеется. Мой дядя под следствием, и я могу, наконец, расправить крылья. На прошлой неделе мне прислали приглашение сняться в рекламе. Я всегда мечтала попасть на большой экран, а не вот это вот все. Так что я очень рада, что наш новый прокурор оказался твёрже, чем предыдущие, и не пошел у дяди на поводу. Никогда не знаешь, что ждет за следующим поворотом судьбы. И правда, не знаешь, задумчиво киваю. Что ж, удачи тебе. Надеюсь, скоро мы увидим тебя по телевизору. Даже не сомневайся. Улыбается она. Я с легким сердцем смотрю ей вслед. Почему-то я уверена, что так и будет. Уж на телевидении для красавицы Лизы Котовой точно найдется место. В кабинете сталкиваюсь с Ключниковым. Как же ему идет синяя форма. «Ась, я в суд. Заседание начнется через полчаса», — торопится он. Притормаживает. Украдкой целует меня в губы. Все, не скучай без меня. Вернусь после обеда. Там на столе список дел, которые надо подготовить. Не волнуйтесь, Лев Борисович. К вашему возвращению все будет готово. Смотрю ему в глаза с любовью и на миг касаюсь пальцами его щеки. Он подмигивает мне. Завтра утром у меня есть свободный час. Поедем в районный ЗАГС и подадим заявление тихонько обещает он. Всего миг, и лев исчезает за дверью. Счастливо вздохнув, я ставлю коробку со своими вещами на рабочий стол, который перед отпуском никак не могла принять за свой. Теперь он мой, я точно это знаю. Достаю любимую кружку и прячу ее в ящик стола. Телефон вибрирует звонком от Кати. Наконец-то, радуюсь я. Так много всего произошло, а мы с Евсеевой и не созвонились ни разу. «Осенок, привет!» Ее голос звенит радостью. «Привет, привет!» — улыбаюсь я. «Ты куда пропала?» «Я встретила весьма интересного мужчину, и мы с ним сорвались на неделю в Новороссийск, к морю!» Она смеется. «Прости, что не звонила!» «А мужчину, случайно, не Глебом зовут?» Я прищуриваюсь. «Ой!» А как ты догадалась, снова смеется Катя. С Кушаковым, что ли, роман закрутила? Я не верю своим ушам. А что такого? Он брюнет, высокий, еще и в форме, все как я люблю. И как у вас с ним? Серьезно? Ась, ну, как можно сказать, серьезно все или несерье, когда знакомы всего ничего? Пока встречаемся, а там видно будет. В общем, я вернулась в город и очень хочу с тобой встретиться. Я тебе сувенир с моря привезла. Меня переполняют чувства. Я тоже очень хочу встретиться с Катей. Я согласна. Мне самой не терпится тебя увидеть. Давай сегодня вечером. Я заканчиваю в шесть. Можем в семь часов где-нибудь пересечься. На летней веранде в кафе «Амелия». Что возле центрального универмага будет удобно? Киваю. В этом кафе мы с Катей встречаемся каждое лето. Оно мне хорошо знакомо. Да, конечно. Люблю наши встречи на летней веранде. Ася, а как у тебя дела? Почему ты про себя ничего не говоришь? В последний момент спохватывается Катерина. Нормально у меня дела. Произношу загадочно. Не выдерживаю. В последний момент выдаю. «Свидетелем на моей свадьбе будешь?» «На свадьбе? Постой, ты, вы, вы с Ключниковым женитесь?» «Да». Мы тоже на неделю сорвались к морю, и он сделал мне предложение. «Наконец-то! Все, умираю от любопытства. Как дождаться вечера?» — верещит в трубку Катя. «Ох, а как мне дождаться?» Мы болтаем еще пару минут и возвращаемся к работе. На самом деле дел очень много, и к возвращению прокурора из здания суда я успеваю оформить только половину нужных документов. «Ась, обедать идешь?» — Ключников заглядывает мне через плечо. «Есть хочется жутко. Сохраняй текст и вперед, а то я тебя съем!» — угрожающе заявляет он. «Если ты съешь меня, то кто работать будет?» — улыбаюсь я, закрываю документ в ноутбуке и поднимаюсь из-за стола. «Другое дело!» Он нетерпеливо подталкивает меня к двери. Обедать мы отправляемся в столовую на первом этаже, вход в которую находится с другой стороны здания. Поэтому они ней знают только сотрудники прокуратуры. На нас посматривают с любопытством. Мы еще никому не говорили о том, что собираемся пожениться, но все равно притягиваем взгляды. Наверное, потому что у нас все написано на лицах. Да и мое преображение ни от кого не ускользнуло, особенно от женской половины. Мы занимаем свободный столик и выгружаем с подноса обед. У меня суп с гренками и любимый салат «Цезарь». У Ключникова же целый набор, и первое, и второе. «У тебя встреча с Катей?» Лев аккуратно режет котлету по-киевски, а потом несколько мгновений озадаченно смотрит на меня. «А что такого? Я непонимающе смотрю на него. Я тебя отвезу». «Может, не стоит? У нас девишник «Значит, отвезу, а потом заберу». «Наберешь мой номер, когда вы закончите делиться сплетнями». «Как скажешь». Согласно киваю, но мне не нравится его идея. Я буду думать, что лев меня ждет, буду торопиться и не получу удовольствия от встречи. Ась, не хмурься. Я одну тебя не отпущу. Будущий муж колко посматривает на меня. Ничего не кончилось, понимаешь? Мерзавца, который писал сообщения на стенах и зеркале, мы так и не нашли. Сынок Хвостова на свободе, а значит, ты по-прежнему в опасности. Я не могу позволить себе просчитаться еще раз. Ты для меня слишком много значишь, чтобы я допустил беспечность. Я киваю, и он накрывает своей рукой мою. Тепло его ладони вселяет уверенность, что все будет хорошо. Но радость от предстоящего вечера в кафе на летней веранде почему-то уже не такая сильная.